Это Зовка и раньше слышала. Не в курсе, у нее мужчины были. Нет, мужчинами она не интересовалась. Это факт. Сын владельца магазина Маркус, приятной наружности парень, положил на нее глаз, а она ни в какую. Он с ума сходил по ней. Проследил ее до дому и выяснил, что у нее был муж и остался ребенок. Умолял ее, говорил, положит на имя ребенка тысячу долларов». купит ей дом машину все что захочешь только скажи ах она ему отворот поворот вы же знаете мужчины такие чем сильнее гонишь тем они сильнее тебя добиваются». господи если бы он меня попросил я бы за него бегом побежала можно подумать часто такое предлагают шансов то не так много в жизни «Конечно, я тогда еще не познакомилась с мистером Силвернейлом, но она никаких дел не желала иметь с мужчинами на отрез, и вскоре после того случая уехала. Не удивлюсь, если окажется, что по этой-то причине она и сняла с места. Но, в конце концов, он женился на этой девушке и из дамских сумочек забыла, как ее... Вот и все, что я знаю». Днем позже Зовка сидела в своей квартире, поедала кукурузные палочки и изучала добытые сведения. Сдаваться она не собиралась. Читала и перечитывала записи с мест работы и заявления о приеме, которые удалось достать. И вдруг обратила внимание на одну деталь. Магазин женской одежды «Лили» упоминался во всех ее резюме. И вдруг после 1946 года перестал появляться. «Почему?» «1946 год. Не случилось ли там чего-то такого, что могло послужить причиной для бегства? Такого, что она предпочла утаить?» «Почему она ушла с работы? А может, ее уволили? Может быть, за воровство или за связь с женатым мужчиной?» Узовка забрезжила надежда. Она отправилась в читальный зал Нью-Йоркской библиотеки, чтобы проверить, не проскакивала ли в чего в газетах за те годы, и нашла таки. Магазин эксклюзивной женской одежды «Лили». Одежда для женщин с тонким вкусом. Парк-авеню 116. Она просмотрела административные отчеты. Оказалось, что дом 116. На парк-авеню выкуплен у Уильяма Джей Риктера и продан Лили Карлотти Стайнер в 1935 году. И вновь продан исконному владельцу Уильяму Джей Риктеру в 1944 году. С этого момента все пошло как по маслу. Она позвонила женщине, которая работала в отделе переписи населения Нью-Йорка, а заодно была на кладе у Сидни и велела прислать все, что у нее есть на Лили Карлотта Стайнер. Оставалось ждать. Информацию доставил посыльный. Зовко вскрыла конверт, словно это была пачка конфеток М. и жадно, с наслаждением, прочитала содержимое. «Стайнер, Лили Карлотта дата и место рождения. Вена, Австрия». 1893 год. Переехала в Нью-Йорк, поселилась в районе Йорквил на 85-й и стрит 463. Владела магазином модной женской одежды вплоть до своего ареста. Тесно сотрудничала с членами американской нацистской партии. 13 декабря 1946 года обвинена в шпионаже и осуждена на 10 лет тюремного заключения. Умерла в 1962 году в возрасте 69 лет в Милоки, штат Висконсин. Капелла прочитал эту информацию и посмотрел на Барбару. Что я могу сказать? Лучшего просто быть не может. Ты номер один. Барбара Зовко была счастлива. Она любила радовать босса. Долго она работала на Стайнерах. около восьми месяцев капелла кивнул этого более чем достаточно оформить это так гитлер холокост лагеря смерти полный набор зовко вернулась в свой кабинет села и набросала несколько простых заголовков и фраз позорное нацистское прошлое дэны нордстром мать военная преступница лидер американской нацистской банды Дочь нацистской шпионки теперь на телевидении Америки. Мать, близкая подруга Гитлера, из подтвержденных источников, содействовала делу нацизма. Признание нацистского военного преступника. Самая популярная телеведущая Америки – дочь нацистской шпионки. Полностью он оформит попозже. А сейчас обедать. В конце концов, никакой спешки нет. Нордстром пока еще недостаточно звезда. У них есть время в запасе, чтобы приукрасить, добавить свидетелей, доказательств. Нет, пора как следует победать. Она заслужила награду, она поработала на славу, раздобыла ядерную бомбу, а не историю. Не то чтоб к ней не подкопаешься, она не закончена, может оказаться дутой, но дело свое сделает». Барбара уберет ее в папку к остальным. Эта маленькая ручная граната подождет, когда Сидни Капелло решит сорвать с нее чеку и швырнуть в Нордстром, любимицу Америки. Банкет. Канзас-Сити, штат Миссури. 1978 год. После визита Барбары Норма поехала в Канзас-Сити, Купить в платце вечернее платье себе и тете Элнер. Смокинг для Мака наверняка можно взять на прокат в Джефферсон-Сити. Это же столица штата, там должна быть такая контора. Но все же она позвонила для верности и узнала. Да, есть. И есть несколько смокингов подходящего размера. Хранить такой секрет для большинства людей было бы тяжело, но для нормы и вовсе адам кромешным Приходилось аж зубы сжимать, чтобы не выплеснуть новость на мака. Она боялась, что заговорит во сне. Нарушив данные Барбаре обещание даже слова никому не выдохнуть. Каждый день она штудировала газеты в поисках объявления, что Дэна названа женщиной года Миссури, и каждый раз с нетерпением хватала почту, надеясь увидеть приглашение на банкет. Прошло несколько месяцев... И она начала беспокоиться, что объявление было сделано, но и газета Элмвуд Спрингс не опубликовала его. Тогда она решила проверить. Позвонила в администрацию Джефферсон-Сити и попросила к телефону Барбару. Голос на другом конце провода спросил, «А фамилию можете назвать?» «Нет, но она работает в администрации». «В качестве кого?» Стараясь не проговориться, Норма ответила, «Она отвечает за награды». Не знаю, кто это может быть, мам. Ох, она не сказала своей фамилии. Кто вас заведует банкетами, поставкой продуктов? Нет, с составлением программы. Ума не приложу, кто конкретно этим занимается, мам. А у вас там работает какая-нибудь Барбара. Пауза. Мам, я соединю вас с отделом связи с общественностью. Там значится Барбара Томас. Она полная девушка. Не знаю, мам, я на коммутаторе сижу. Кто-то ответил. «Отдел связи с общественностью. Будьте добры, Барбару. Будьте добры назваться. Извините, но я сомневаюсь, можно ли мне говорить свое имя? Подождите». Другой женский голос сказал. «Алло, это Барбара». Норма шепнула. «Барбара, это вы?» «Да, я. Кто это?» «Это я, дама из Элмвуд Спрингс. Ну, вы знаете, родственница, сами знаете кого?» «Простите, кто это?» Нас никто не подслушивает на линии. Я могу говорить не таяс. Да. Это Норма Уоррен, кузина, сами знаете кого, из Элмвуд Спрингс. Откуда? Элмвуд Спрингс. Вы навестили меня около шести месяцев назад. Простите. Это вряд ли. Я никогда. Ну как же? Вы что, не помните? Это связано с... Норма произнесла раздельно по буквам. Н-А-Г-Р-А-Д. Ой! С какой награды? Разве вы не помните, как приезжали за биографией? Боюсь, вам нужен другой человек. Вы полная девушка с черными волосами? Нет? Боже! А вы не знаете полную девушку с черными волосами? Нет? Она у вас там работает? Отвечает за большой банкет? Какой большой банкет? Ну, если вы не знаете, я не имею права говорить. Но, может быть,